Глава 508. Древние насекомые. Группа из секта Мечала двигалась вниз по дороге, нигде не останавливаясь. Они быстро приближались к месту назначения. По пути они иногда встречали демонических зверей, но двум стареющим на начальной стадии трансформации души требовалось послать лишь одну печать, и любой монстр мгновенно исчезал. цянь была сильно поражена. Чтобы одолеть этих чудовищ, её секте приходилось выкладываться на полную, И они запросто могли погибнуть. Сейчас эта сцена их лёгкого убийства вызывала горечь у неё на сердце. Внутренне она уже смирилась с этой мыслью. В этот раз ей вряд ли повезёт получить больше одного плода. Что до гусин-и, всю дорогу он был очень внимателен и любезен. Он непрерывно беседовал с Тяньсинь синь и, очевидно, хотел восстановить с ней хорошие отношения. Тянь-синь же ничего не могла с этим поделать. Поняв огромную силу сектами Чало, она могла только молча притворяться, проглотив обиду. Дядя-наставник Гусин-И, что был стариком на стадии формирования души, тоже был не так прост. Время от времени он кидал похотливый взгляд на нежное тело Цянь-Цинь. Хотя со стороны и казалось, что их путешествие было достаточно спокойным. И даже при встрече с монстром чудовищной силы два культиватора начальной стадии трансформации души с сектами Чало ло легко расправлялись с ним. В действительности, войдя в это место, самыми нервными в группе были именно эти два старейшины секты Меча-Ло. Это не был их первый поход в северные земли демонов, но в этот раз он точно был самым странным. Как только они вошли сюда, их не покидало одно странное чувство, это было чувство скорой катастрофы. И чем дальше они заходили, тем сильнее оно становилось, бесшумно покрывая всю округу. Остальные, возможно, не чувствовали его так сильно, но эти двое старейшины секты Мечало ощущали всю его глубину. Им казалось, что с самого начала за ними наблюдала пара глаз, но, проверив окрестности божественным сознанием, они не смогли ничего найти, так что списывали всё на иллюзии. «Мы ещё не вошли в глубины северных земель демонов, так что мы не должны встретить могучего демонического зверя, но это чувство такое ясное. В чём же причина?» Позади толпы взгляды двух старейшин сектами Чалу были абсолютно обычными, но внутри они чувствовали себя огнетёнными, пока общались друг с другом через божественное сознание. «Возможно, в северных землях демонов произошли какие-то изменения. Несмотря на то, что никаких инцидентов не было уже более 10 дней, мы всё равно продолжаем ощущать это странное чувство. Но мы многократно проверяли всю округу, и никакой угрозы так и не обнаружили. Может, мы зря себе накручиваем? Просто это место слишком странное. Как только закончим, то сразу уберёмся отсюда. Лучше не оставаться тут надолго. Всего лишь один вздох». А я уже чувствую, что мне на грудь будто давят 10 тысяч горных вершин. Есть даже ощущение, что я вот-вот рухну, потеряю контроль и кого-нибудь убью. Такое чувство этот старик Шини испытывал со времен своей культивации на стадии формирования души. Что? Ты тоже испытываешь желание убивать? Когда я раньше убивал того зверя горькой тени, я почти потерял контроль над собой. Шифан, здесь определенно что-то не так. Может, лучше нам с тобой уйти прямо сейчас? Спросил низкорослый старик, передав слова со вспышкой во взгляде. Старик с фамилией Ши немного помолчал, затем посмотрел на младшее поколение впереди и, слегка покачав головой, передал своё сообщение. «Мы уже далеко зашли, осталось всего около трех дней. Там, скорее всего, нет ничего трудного для нас. Давай ускоримся!» Взгляды двоих старейшин пересеклись, и после короткого молчания они ускорились. Группа впереди них, включая старика на стадии формирования души, Совершенно не заметила слабые огоньки паники, проглядывающие в глазах двоих старейшин. Сияющий золотой фрукт. Этот фрукт не едят, он является особым материалом при очистке сокровищ. Этот фрукт может увеличить силу любого сокровища металлического элемента, и чем больше он используется, тем сильнее становятся сокровища. По слухам мастер меча Секта тектами Чело, Лин Тянь Хоу, для очистки четырёх иллюзорных мечей за своей спиной использовал плоды этого фрукта, Их количество было просто невообразимым. Такая очистка сделала эти четыре меча невероятно острыми. Происхождение этого фрукта очень необычно. Можно сказать, что у него почти нет определенного места произрастания. Этот фрукт является воплощением изначальной энергии металла небес и земли, и он может внезапно вырасти в любой точке этого мира. Как только этот фрукт начинает расти, он совершенно не отличается от обычных диких фруктов, но как только он принимает свою форму, тут же появляется плотная аура атрибута металла. Когда он созревает, то опадает и высыхает, при том это время всегда разное и варьируется от нескольких вдохов до нескольких месяцев, и в этом нет никакой закономерности, а если бы даже и была, то никто до сих пор её не нашёл. Как только фрукт созревает, он начинает испускать ауру атрибута металла, которая привлекает духовных зверей с металлическим атрибутом, и зверь становится на защиту фрукта от любых угроз. Он ждёт, пока фрукт созреет и упадёт, после чего проникнет в землю и соединится с корнями, образуя духовный корень металла. После этого зверь его проглатывает, получая расширение и усиление своего сознания. Это даёт много преимуществ. Но если во время созревания взять много фруктов, то это сильно повлияет на сформирование духовного корня, и если количество оторванных плодов будет слишком большим, то духовный корень вообще может не сформироваться. После того, как группа сектами Мечело пропала вдали, на этом месте появился силуэт Ван Линия, сидящего на комариной твари. Его взгляд был спокоен, он безмолвно глянул на людей, исчезающих вдалеке, и неспешно последовал за ними. Люди из секты Мечало, очевидно старейшины, почувствовали надвигающийся кризис и сильно ускорились. Дистанция для трёх дней была сокращена до одного с половиной дня. В этот момент девушка, указывающая дорогу, показала вперёд и спокойно произнесла «Два месяца назад здесь мой учитель нашёл сияющий золотой фрукт». Взгляды людей тут же последовали в то место, куда указывала девушка. Там сходились два горных хребта, и формировалась долина, довольно тихая и уединённая. Оттуда не было слышного звука, а на земле валилось множество гнилых листьев, источающих неприятный запах. Издалека в долине виднелся золотой свет, проникающий сквозь густую заросль высоких деревьев, но его было невозможно чётко рассмотреть». Сянь, сянь договорив, сделала шаг назад и больше ничего не сказала. Взгляды двух старейшин встретились, и высокий старик сделал шаг. Пройдя немного вперёд, он сформировал правой рукой печати и, надавив на них, послал вперёд. Тут же богатая сила бессмертных сконденсировалась перед ним и, став ветром бессмертных, хлынула в сторону горной долины. С ветром бессмертных сгонившие листья на земле мгновенно рассеялись, открыв землю, глубоко погребённую под ними, Что касается деревьев, загораживающих им обзор долины, то они также бесшумно одно за другим превращались в пепел и рассеивались по окрестностям, после чего ветер тоже тихо исчез, разоделись во все стороны. В сумерках перед глазами людей тотчас появился прямой чистый звук. Конец прохода вёл глубоко в долину. В этой долине росло множество растений. Но что сразу привлекло взглядом многих, так это то, что в западной её части в густой хаотично разброшенной траве виднелись золотые цветы. Это был не один цветок, а целое множество. На первый взгляд их было около десяти. Все они буйно раскрывали свои бутоны, будто соперничая друг с другом в красоте. Под этими цветами висели продолговатые, размером с большой палец, фрукты тёмно-золотистого цвета, на которых было много зернистых пятен. Эти маленькие плоды были соединены друг с другом и на первый взгляд были похожи на виноград и ничем не отличились от обычных диких фруктов. «Сияющие золотые фрукты!» «Это и правда сияющие золотые фрукты!» Глаза двух старейшин из секты Мечало тут же вспыхнули ярким светом. Они вдвоём не сразу вошли в долину, а вместо этого сначала тщательно её осмотрели. Наконец их взгляды остановились на кустах дикой травы, росших рядом с сияющими золотыми фруктами. Сверху на этих растениях лежали небольшие кучки гниющих листьев. На первый взгляд в этом не было ничего необычного. В конце концов, эти гниющие листья были здесь повсюду. Внезапно подул слабый ветерок, закрутившийся в долине, и вся трава шорохом начала двигаться. Трава зашуршала, и все листья в долине были тронуты этим порывом ветра. Однако именно эти листья, взлетевшие в воздух с дикой травы, рос с тияющими золотыми фруктами, заставили всех вдохнуть холодный воздух. В тот момент, когда эти листья взлетели в воздух, то, что было видно на обратной стороне листьев, представляло собой бесчисленное множество красных точек, Эти красные точки были неподвижны, как будто они росли из гниющих листьев. «Древняя насекомая!» — с мрачным лицом произнёс старейшный шифан, глядя на Низкорослого старикардом с собой. «Сотня сияющих золотых фруктов по определению должна была находиться под защитой свирепых зверей. Древняя насекомая — это не так уж и страшно. Однако, чтобы справиться с этими жуками, нужна приманка». Взгляд Низкорослого старешна вспыхнул, Он посмотрел на юношу в белых одеждах, стоявшего рядом с цэн и на его губах появилась жестокая улыбка. В этот момент никто из этой группы людей не заметил, что в тысячи футах позади них чудовищный силуэт молчаливо завис в воздухе, наблюдая за происходящим. На спине этой жуткой тени сидел человек, его взгляд был холоден, как лёд, и не верил никакими хорошими намерениями. Эта вещь явно является духовным корнем металла, должно быть, эти люди не знают истинного применения этого предмета, и считают, что этот фрукт — это суть. Они не понимают, что по сравнению с духовным корнем металла этот плод просто ничтожен. Взгляд Ван Ленин, наполненный молниями, был устремлён на сияющие золотые фрукты, хотя он и чувствовал необычность этого растения, но всё же имел представление о нём из памяти Тусы. Сияющий золотой фрукт является материальным воплощением атрибута металла, который существует с древних времён. В памяти Тусы он имел большое значение — так как его поглощение, а точнее поглощение его духовного корня металла, сделало его тело сильней. Для молодого древнего бога это сокровище было редким укрепляющим средством. Ван Ринь задумался, но затем глянул вниз на комариную тварь под собой. Её тело сейчас испускало яркое белое сверкающее сияние, а взгляд Малибы был направлен на сияющий золотой фрукт в тысячи метрах от неё. Ван Ринь внезапно что-то понял и легонько хлопнул по голове комариной твари, Она тут же оглянулась. Встретившись взглядом, Ван Леньки внул ей. Комариная тварь тут же пришла в восторг. Её взгляд ярко вспыхнул, и сейчас в нем сверкнула радость. «Этот сияющий золотой фрукт, возможно, наказывает какое-то особое действие на комариную тварь». В глазах Ван вспыхнул огонёк.